Глава девятая. Ксения. Да, стыдно мне за свое поведение. Это ж надо, наскочила на парня и стала его бить. Я бить лежачего. Совсем с ума сошла. Что еще можно сказать в свое оправдание? Просто что-то сработало в голове. Я ведь няня, которая должна оберегать своего подопечного. Я эту фразу восприняла буквально. Ну хорошо, хоть било не сильно, а так, в профилактических целях. Парень теперь меня на всю свою оставшуюся жизнь запомнит, а если где увидит, будет убегать. Итак, подводим итоги. Я продержалась два дня и остался один. Конечно, сегодняшняя ситуация подстрекает меня остаться на еще некоторое время. Но, во-первых, заканчивается спор, а во-вторых, контракт подходит к концу, и я уже хочу домой ту маленькую комнатушку, к своим бесшабашным соседям и обшарпанному подъезду. А эти двое пусть сами разбираются с глупыми нападениями, заместителями и другими фирмами. Устала. Утром подготовила собранный чемодан и, как ни в чем не бывало, вышла в столовую. Богдан косился на меня и что-то хотела сказать, но молчал. Зато не смолчал Андрей, который каким-то чудесным образом смог пробраться в дом. Хотя при мне ворота вчера перед его носом закрылись на замок. Что такие нерадостные? Выше нос. Посмотрите, какая замечательная погода за окном. Распинался он, косясь то в мою сторону, то в сторону Богдана. А я лишь глотала горячий чай и не могла думать о еде. Как-то уезжать расхотелось, если честно. Ночью вот мысли были совершенно другими. Да и сама настроилась. А сейчас? Вроде надо, но... «Всегда есть это самое «но».» Однако обида никуда не делась. Наверное, сейчас ее во мне было немного меньше, но она имелась. И чувство гордости. Без него я была бы не я. Богдан привычно вызвал такси и спросил, поеду ли с ним. Видимо, чувствовал мой настрой. «Да, осталось еще кое-что доделать». «Планировала помочь только до обеда, а потом сюда и домой». Нужно еще Светлане Сергеевне позвонить и, думаю, забрать документы. Андрей вздохнул, пожелал нам удачного дня и ушел. Что ж, пожалуй, спорт так и закончится ничем. Мы вышли из дома, привычно уселись на заднее сиденье подъехавшего такси и молчали. Сегодня мы молчали. Я смотрела в окно и радости от происходящего не испытывала. Отъехали от дома на каких-то 10 метров и водитель резко остановился. «Я выиграл!» В шоке повернулась и увидела, как водитель с головы стягивает шапку и очки. «И вот перед нами довольный до нельзя, Андрей!» Хлопала глазами и не могла подобрать нормальных слов. «Как? Как он обвел меня вокруг пальца?» Богдан лишь скривился и никак не прокомментировал происходящее. А Андрей рад стараться. Развернул машину, подогнал ее к воротам, где нас ждал настоящий водитель. — Спасибо, дружище, выручил! — улыбался Андрей, пожимая мужчине руку. У кого-то было замечательное настроение, но только не у нас с Богданом. Попросила таксиста не уезжать и пошла в дом за сумкой. — Все, хватит. — Ксюш, останься! — попросил Богдан, но я покачала головой. — Извини, хотела, чтобы никто не выиграл. Теперь тебе придется с машиной расстаться. — Да к черту машину! Кинул ключи от своей тачки в руки Андрея. «Я прошу, не уезжай. Знаю, что поступили с тобой подло, но...» Я его остановила поднятой рукой. «Не надо слов. Я уже все решила. Спасибо за предоставленный опыт». «Она знала о споре?» Спросил Андрей, держа в руках брелок. А я уже с сумкой бежала к такси и вместе с водителем прятала чемодан в багажник. «Ксюша!» Богдан неуклюже попытался меня догнать, наступая на больную ногу. «Подожди ты!» Но я уже не ждала. Водитель нажал на газ, и мальчик Богдан остался у ворот большого бревенчатого дома. Глотая непонятно откуда взявшиеся слезы, обернулась и увидела, как сорвался с места автомобиль Андрея. Этого еще не хватало. погони решили устроить. «Вы извините, но я не буду с ними тягаться». — забормотал водитель. — Мне моя машинка дорога. И как только Андрей нас догнал, остановился. — Что за детский сад? — сразу начала напирать, стоило мужчине распахнуть дверцу. Андрей молча забрал мои сумки и отнес в свою машину. А я и на руке у него висла, и кричала, и ногами топала. Он лишь затолкал несчастную няню на переднее сиденье, расплатился с таксистом и сухо спросил. — Куда отвезти? Захлопала глазами и не знала, что ответить. «Не такой я и кретин!» Огрызнулся. «Адрес!» И я его назвала. Всю дорогу молчали. Не могла понять, что случилось, почему он вдруг проявляет благородство. Но Андрей никак не комментировал свой поступок и в мою сторону даже не смотрел. Привез к дому и проводил до двери квартиры, морщась и косясь на исписанной стены подъезда. «И ты здесь живешь?» С искренним изумлением спросил он. «Да», — забрала сумки и открыла дверь. Успела лишь занести чемодан, как появился сосед. «О, кто у нас приехал? Подожди ты!» Он сделал шаг в мою сторону и врезался в Андрея, который перегородил ему путь. «Пошел вон!» И алкоголик Витя пошел. «Да я и сама от такого баса попятилась назад!» Андрей по-хозяйски и без приглашения вошел в квартиру, быстрым шагом обошел мои небольшие владения, покачал головой и посмотрел на меня. Вечером переезжаешь. Обещаю подобрать нормальную квартиру с невысокой оплатой. Я не верила своим глазам и не верила своим ушам. Что происходит? Где тот наглый и самоуверенный мужчина, который все это время только и делал, что пытался обыграть брата? Куда он делся? Андрей! «Ничего не говори, ладно? Я, может, осознал, насколько был плохим мальчиком, и сейчас решил начать заглаживать свою вину. Поэтому ты собираешь вещи, а я поехал». И мне действительно пришлось собирать сумки и пакеты, складывать их у порога и надеяться, что это не очередной розыгрыш со стороны мужчины. Что он правда приедет и покажет новую квартиру. Андрей обещание сдержал. В восьмом часу вечера вместе с каким-то парнем погрузил мои немногочисленные вещи в машину, отвез в благополучный район и показал красивую, обставленную современной мебелью, квартиру. И цена не кусалась, и жить в такой будет приятно. Сумки очень быстро перекочевали в новые хоромы. Андрей отдал ключи и извинился. Он извинился. «Прости, что вот так с тобой поступили». «Все, ни слова больше! Ну, извинился же!» Когда за ним закрылась дверь, я еще долгое время не могла понять, снится ли мне все это или нет. Медленно стала разгружать вещи, попутно знакомясь с новым для себя местом жительства. Да, квартира была замечательной. О такой можно было только мечтать. Комната, она же гостиная, имела широкий диван, большую стенку у которой были отделения и для одежды, и для прочей ерунды. С одной стороны створки полностью закрыты, с другой стеклянные. Телевизор, кондиционер, небольшой, но уютный балкончик с сушилкой для белья. Ванна и душевая кабина, стиральная машина и удобная полочка для всех моих баночек. Кухня поразила своей многофункциональностью. Чуть больше той, в которой я ютилась, но тут все было по последнему песку моды. Техника встроенная и новая, даже посудомоечная машина имелась, большой холодильник и круглый столик с четырьмя стульчиками. Вот на один такой я и села. В голове до сих пор была каша. Чтобы хоть как-то собрать себя по кусочкам, начала разбирать вещи. Но все время мыслями возвращалась то к Богдану, то к Андрею. И если последнего из братьев я вряд ли пойму, то Богдан был сегодня искренним. И то, как он побежал за мной. До сих пор слезы на глаза наворачиваются. Может, зря я уехала и бросила мужчину в такой сложный период. Вдруг ему нужна поддержка. Забота-то понятна, она тоже лишней не будет. Но хорошо хоть в доме остались Антонина Никитична и Вера Павловна. Уж они его точно больше не бросят. Оставив полупустую сумку на полу, приняла душ. Спать нужно просто лечь и уснуть. Утро вечера, как говорится, мудренее. А завтра со свежей головой и буду думать, что делать дальше и как жить. Утром, сев на диване и опустив ноги на пол, еще раз посмотрела на просторную комнату и пришла к неутешительному выводу. Эта квартира просто не может быть дороже на две тысячи той, в которой я жила. Почти центр города, седьмой этаж, окна выходят на городской парк с прудом. Во дворе парковка сделана по современным стандартам. За каждой квартирой отведено свое личное место, и никто больше на него встать не может. Детская площадка поражает своими размерами и разнообразными качелями. По какой-то особой траектории высажены деревья и кустарники, установлены лавочки, красиво оформлены клумбы. Да и сама квартира с этой дорогой техникой, мебелью и ремонтом но ну просто не может сдаваться так дешево. Я ведь совсем недавно рассматривала объявление. Везде суммы стоят от 20 тысяч, и тут вдруг 8. Я нашла телефон и разыскала среди номеров тот, который вбила совсем недавно. Водитель Андрей трубку взял со второго раза. Да, Ксюш. Это очередной розыгрыш, да? Ну не может столько квартира стоить. Да, и ты не оставил даже данных хозяина. Ах вздохнул он. «Если бы назвал другую сумму, ты бы не поехала никуда, так?» Задал вопрос и сам на него ответил. «Так, а данные хозяина не нужны. Ты его очень хорошо знаешь». «Это твоя квартира?» «Вот еще. А где я жить буду?» Из динамика послышался смех. «Богдана?» «В точку!» И сразу отвечая на многочисленные вопросы. «Я ничего не знаю», — спрашиваю у него сама. «Все, я тут на вражеской территории. Пошел узнавать, кто в Ренверне главный». но попыталась возразить, — да кто ж слушать станет. «Никаких «но». Кстати, ты бы не могла заехать к Богдану на работу? Он там зашивается». «Хорошо». Тем более нужно было кое-что уточнить. Только хотела трубку положить, как услышала. «Он, кажется, в тебя влюбился». Я это сказал вслух. Все, давай, до встречи. Андрей! Но мужчина отключил вызов и слушать меня не стал. А я как ненормальная улыбалась в стену. И уже прекрасно понимала, что пойду сейчас устраиваться на работу. Только нужно сначала доехать до агентства и забрать свои документы. Быть няней для взрослых мальчиков — это не мое.